Глава шестнадцатая. Алексис. «Он едва взглянул на твое разрешение», — прошипела Дейзи, когда я въехала на почти пустую парковку, которая позже будет набита битком. Недаром она ближайшая к выставочной площади. «Здесь паркуются все крупные игроки. Все крупные игроки и я, примкнувшая к ним, потому что мое ремесло не нуждается в покрове тьмы и который за неимением ничего лучшего — Приходится представать перед достопочтенной публикой. Я являюсь сюда каждый раз в перерывах между работами. Я вырулила в первый ряд, направляясь в ближайший к пешеходной дорожке угол. Они видят меня каждые несколько месяцев. Примерно по месяцу за раз. В течение последних, ну, эдак 800 миллионов лет. Вопросы возникают тогда, когда появляется кто-то новый. Вот тогда проверка занимает вечность. Надпись «Зарезервировано на первых пяти местах в каждом ряду» давным-давно стерлась, и город не удосуживался ее обновить. Очевидно, они больше не утруждали себя выдачей разрешений на зарезервированные парковки. Хотя это и не имело значения. Все знали, что данные места предназначены для самых крупных игроков, большинство из которых были немагическими ушлепками с дрессированными магическими зверями. Ну, а как еще заставить детишек восхищаться плохо исполненными фокусами? Ненавижу этих ублюдков. И хотя я ничем не могу помочь несчастным зверям, зато вполне могу, черт возьми, подпортить парад их владельцам. Потому что к тому времени, как они прибудут сюда, стоянка уже заполнится, охрана будет на сцене, а их зарезервированное место окажется занято. Придется им искать другую стоянку. А тот, у кого возникнет мысль отомстить, проведя, к примеру, ключом по дверце машины, поймет по предыдущим царапинам на моей тачке, что ее внешний вид меня абсолютно не беспокоит. Я уже занимала каждое из этих мест по очереди. Нужно же, чтобы у них было что-то общее, на что можно пожаловаться друг дружке. Второе место пустовало, так что я встала туда, рядом с блестящим черным фургоном, украшенным изображением волшебной палочки в окружении звезд. Места с третьего по пятое тоже были пусты а за ними расположилось несколько довольно приличных на вид грузовиков и фургонов. Их владельцы, скорее всего, приехали пораньше и, оставив машины и снаряжение, отправились занимать точки получше. «Не забыли захватить с собой парочку стульев?» — спросила я детей, доставая из багажника коврики. Естественно, они ничего не взяли, и я это знала. Оба замерли, уставившись на меня. Я рассмеялась. «Так вам и надо!» «Да все путем!» «Когда ты не старуха, сидеть на земле — просто ништяк». Дейзи пожала плечами и захлопнула свою дверцу. «Вот и я полагаю, что, когда ты не старуха, сидеть на земле, на которую недавно испражнялись, не такая уж большая проблема». Парочка снова остановилась и переглянулась. Потом они оба посмотрели на машину. «В машине сидеть нельзя. Вас могут похитить, помните?» Я ухмыльнулась. «Поскольку оба ребенка, пусть нехотя, но помогали мне, Мы перенесли все шмотки к моей любимой точке за один раз. Я поставила свой стул на выцветший номер 15. Почему мы тут практически единственные? Дейзи окинула взглядом полосу асфальта рядом с широким, покрытым пятнами тротуаром. Несколько групп людей возились с палатками и прочими штуковинами, но местность в основном и вправду была пустынной. Как я и ожидала в такую рань. Мимо ползали машины, то и дело застывая в пробках на пути к оживленному туристическому району. Даже мусор еще не успел скопиться. Соленый ветерок, дающий из залива за нашими спинами, играл лишь несколькими трепещущими бумажками. Я бросила взгляд на бело-голубое небо. Туман торопился взять свое до захода солнца. Потом я повернулась к заливу и посмотрела на искрящиеся волны, разбивающиеся рукотворные бульверки, оберегающие стоящие у персолотки. Вдалеке маячила громада военного корабля пришвартованного так, чтобы туристы могли его осмотреть. А еще дальше, оторванный от мира, высился над водами Алькатрас, посещаемый туристами время от времени, привозящими какого-нибудь призрачного беглеца, обратно на материк. «По двум причинам», — сказала я, устанавливая три сервировочных столика, которые будут служить барьером для клиентов. У нормального торговца был бы нормальный стол, но я, хотя и могла бы позволить себе что-нибудь подешевле, Не хотелось, чтобы люди облокачивались на него и подходили ближе. Они и так достаточно близко. Во-первых, потому что туристы любят, чтобы их чуток попугали. И потому обычно не выходят до сумерек. И, во-вторых, многие маги, которые открыли тут торговлю, думают, что тьма привлекает призраков и упырей. «А это не так?» — спросил Мордекай. «Нет, они бродят вокруг круглосуточно». «Тогда почему так думают?» — спросила Дейзи. Странно, но все свое внимание она сейчас уделяла мне и только мне. И тут меня осенило. Я поняла, от отчего они на самом деле решили поехать со мной. «Вы двое хотите узнать, как работает моя магия, так?» Улыбнувшись, я покачала головой. «Поймали меня на похищении. Умно». «Ну, это, мы же действительно нужны тебе?» Дейзи приосанилась преисполненной ощущением собственной важности. И есть еще этот безумно красивый незнакомец, способный заставить твое старое сердце колотиться и которого ты не прочь попробовать в деле. Нет, я определенно забыла кое-что из нашей вчерашней беседы после посещения мною бара. И у которого будет меньше шансов похитить тебя или нас, если мы будем держаться вместе. И есть же какая-то причина, по которой ты этим не зарабатываешь. Потому что... Наш хоббит Пиппин кое-что подсмотрел, и мы считаем, что для говорящей с призраками ты просто класс. Здешние торговцы заколачивают кучу бабок. Почти как те, кто раскрывает всякие преступления вместо копов. Тот, кто хорош, срывает банк. Тот, кто хорош, не имеет судимостей. Я же говорил тебе, что поэтому она и не получила такую работу. Пробормотал Мордекай, толкая ее локтем. Дейзи пихнула его в ответ. «Ладно, но можно еще проводить чистку участков, избавлять дома от паранормальной активности», — она приподняла брови. «Или разыскивать чьих-то близких и помогать им с переходом». «На таких вещах зарабатывают лишь лучшие», — сказала я, проверяя расстановку инвентаря. Взяла рулон желтой клейкой ленты и заключила стул клиента в круг. Потом такими же полосками отграничила и свое место. Вещей я взяла абсолютный минимум научившись на собственном горьком опыте, что действительно необходимо. «Но ты лучшая», — с твердой уверенностью заявила Дейзи. «Только лучшие и те, у кого достаточно денег и связей, чтобы начать свой бизнес. А у меня ничего нет. Большинство таких предприятий терпит убытки в течение первых лет деятельности. Лет. А у меня, как у единственного кормильца, нет столько времени, чтобы вкалывать без оплаты». Кроме того, у меня нет ни денег на рекламу, ни навыков общения с людьми, чтобы облапошивать клиентов, заставляя нанять меня. И, в первую очередь, нет никакого желания заниматься чем-то подобным. Сдается мне эта серьезная пораженческая позиция. Прошипела Дейзи уголком рта, обращаясь к Мордекаю. Тот мрачно кивнул. Это первое, что нам надо исправить. «Как — Как? — поинтересовалась я. — Гипноз? «Как думаешь, этого было бы достаточно, чтобы подавить ее личность?» Вздохнув, я взяла колоду карт Таро и бросила ее на средний, уже прикрытый ковриком столик. Не обращая внимания на бормотание детишек, поставила рядом надтреснутый хрустальный шар. Тот немного прокатился, но, к счастью, все же остановился. Не хотелось бы гнаться за ним по тротуару, как в прошлый раз. «Надо было прихватить блокнот», — цокая языком, Дэйзи следила за моими приготовлениями. Уже могу сказать, что придется сделать кучу заметок, чтобы разобраться, как исправить ситуацию. Я хочу сказать, что ни в чем из того, что ты делаешь, не видно профессионала. Ни в чем. «Кучу?» — я хмыкнула. «А как же вот это?» — я взъерошила волосы. «Очень модно». Проведя рукой над ковриками на сервировочных столиках, я убедилась, что моя магия еще работает. Не нужно ничего менять, я не собираюсь этим долго заниматься. Хватит и пары недель. Надеюсь, даже меньше. Огладив еще два привезенных с собой коврика, я бросила их детям. Вот, посидите на них. Клиенты могут увязнуть в своих... проблемах. Я развернула свой стул так, чтобы он смотрел чуть в сторону. Не на детей. И, наконец, села. Вытянула ноги, потянулась, сцепив пальцы на затылке и окинула взглядом водный простор. «Что ты сейчас делаешь?» — полюбопытствовала Дейзи. «Жду первого клиента. и Вероятно, это займет некоторое время. Осваивайтесь пока». «Ты уверена?» — тихо спросил Мордекай. «А этот парень?» «Быстро, однако», — сказала Дейзи. «Что?» Я заметила шагающую по тротуару парочку, нарочито не смотрящую на меня. Они либо не желали, чтобы их увидели в этом паноптикуме средь бела дня, либо им просто нужно было попасть куда-то, и они не хотели, чтобы я приняла их за платежеспособных клиентов. Некоторые из владельцев точек взывали к прохожим и сыпали шуточками, пытаясь наладить бизнес. Зрелище не из приятных. «Ты ведьма, которая видит мертвых?» — спросил кто-то с акцентом восточного побережья, и в поле моего зрения шагнул грубоватый на вид мужчина лет сорока. Парень остановился прямо перед моими столиками, игнорируя стул, оставшийся в двух футах за ним. Он положил руку на средний столик, намереваясь склониться над перегородкой, вторгаясь в мое пространство. Но моя хитрая оборонительная система опасно пошатнулась, и человек медленно выпрямился, явно недовольный тем, что его агрессивный подход оказался сорван. Он был из тех напористых, властных типов, которые считают, что все на этой земле созданы для того, чтобы прислуживать им или воровать у них. Или и то, и другое разом. Таковы были все мои боссы. За его спиной мыкались трое. Важного вида угрюмый хлыщ с короткой стрижкой и два хлипких парня лет тридцати, выглядящие так, будто им необходимо хорошенько подкрепиться. Я вновь перевела взгляд на залив. Я не ведьма. Ну, допустим, неважно. Но ты этим занимаешься? Мужчина нетерпеливо переминался. «Мне сказали искать таких». «Она этим занимается», — встряла Дейзи. «Она лучшая. К вашим услугам». «Возможно», — уронила я. «Обслужи меня», — буркнул он, и стул для клиентов крякнул под его задницей. Я бросила последний взгляд на такую успокаивающую воду и повернулась к нему. «А ты не хочешь узнать подробности? Какие услуги я оказываю?» «Какую цену беру?» «Я и так знаю. Мой приятель общался с тобой недавно. Я бродил тут, искал тебя, а тебя не было». Его слова прозвучали как обвинение. Он и я, едва ли мы с ним станем в итоге лучшими друзьями. Я мрачно поднялась и развернула свой стул, чтобы сидеть лицом к нему. Теперь по тротуару бродило еще несколько человек, поглядывая в мою сторону. И явно интересуясь тем, что я делаю. И Дейзи это тоже заметила. Ей нужна вывеска или какой-нибудь отличительный признак, — прошептала она Мордекайл. Ну, что-то вроде шарфа на голове, не знаю, что-то в этом роде. Не нужен мне никакой признак, — буркнула я. Это будет привлекать людей. Не думаю, что она преуспела бы, если бы начала свое дело, — шепнул Мордекайл Дейзи. Это еще мягко сказано, — ответила та. Я сцепила руки на колени, чтобы не отвесить кое-кому оплеуху холодно посмотрела на сидящего передо мной мужчину. Лоснящиеся черные волосы, зачесанные назад, тщательно выбрит, коренастые в отглаженном костюмчике, топорщащемся чуть выше пояса. Значит, за ремнем прячется пистолет. Блестящие золотые часы, кричащие о дороговизне, как и безвкусные запонки. Весь этот блеск и роскошь не уменьшали общего ощущения грубости, исходящего от мужчины. Несложно догадаться, что его профессия не слишком уважаема. Агрессивно выпеченная челюсть, постоянно сжатые кулаки, то, как он сидел на стуле, словно намереваясь вытрясти из меня услуги. Все это говорило о том, что он — тот, с кем мне не хотелось бы долго общаться. А то закончу, как тебе бедолаги, маячище за ним. «Что тебе от меня нужно?» — спросила я, хотя и не нужно было быть гением, чтобы догадаться. Он уперся локтями в колени и подался вперед, пытаясь сократить расстояние между нами. «Мой приятель сказал, что ты неболтлива». «Да, хотя если офицер полиции станет задавать мне правильные вопросы, я отвечу». Взгляд его стал еще более пристальным. «Что за правильные вопросы?» «Те, от которых я не смогу уклониться, не угодив в тюрьму». Теперь он откинулся на спинку стула. Его беспрестанные мелкие движения указывали на беспокойство, вызванное нечистой совестью. «И как часто копы тебя расспрашивают?» «Никогда, но это не означает, что этого не произойдет». Он слегка прищурился, разглядывая мое рабочее место. Потом расслабился. Очевидно, парень решил, что полиция не поверит такой, как я, даже если допросят Или же его адвокат легко сможет меня дискредитировать. Что ж, и то, и другое верно. «Мне надо сбросить немного тяжести с плеч, если ты понимаешь, о чём я», — сообщил он, и в глазах его мелькнула неуверенность. «Мой приятель сказал, что ты знаешь, что это значит. Ты имеешь в виду троих призраков, стоящих за тобой? Или речь идёт о явлениях в каком-то особом месте, потому что на выезде я не работаю?» «О, Господи!» — выдохнула Дейзи, поёжившись. Мужчина передо мной оцепенел. Я-то знала, что он едва сдерживается, чтобы не оглянуться. «Это э, я...» Он сглотнул, и взгляд его перескочил на сидящих слева от меня детей. «Я чувствую тяжесть всё время», — признался он, явно испытывая неловкость. «Но это не вина, потому что... Ну, ты понимаешь...» Тяжесть — это призраки. И нет, я не понимаю, как это можно не чувствовать вины, когда кого-то убил. Я сделала паузу, заработав раздраженный прищур. Да, он определенно убил их и определенно не испытывал угрызений совести. Нет, шутить с ним не стоит. Но ты хочешь, чтобы они ушли, да? Поэтому ты здесь. Искра гнева вспыхнула в его глазах. «Не пари чушь, не нарвешься на проблемы». «Ясно», — я кивнула на троицу, жмущуюся к его спине и глядящую на меня, как голодающий набифштекс. «Ответ — да. Я могу избавить тебя от них. За вознаграждение». Плечи его опять напряглись, и неудивительно, ведь его личные полтергейсты практически сидели на них. Коврики, которые я дала детям, помогли бы ему увеличить дистанцию. Но если кто и заслужил преследование, так это, несомненно, этот парень. сколько Коротко спросил он. У него есть деньги, он совершал преступление и не раз, и он, несомненно, в отчаянии. Но он также может сломать мне челюсть, если я разозлю его. Он ведь сказал только что, что от угрызений совести не страдает. Триста, по сотне за каждое изгнание. Я уставилась на него, с каменным лицом, не моргая. Глаза его сузились. Двести. Двести. «Слушай, мужик, это не за мной волочится хвост из-за моей неосмотрительности. Заплати цену или живи с этим. Поскольку, полагаю, кто-то другой уже пытался разорвать связь, и ничего у него не получилось, верно? Иначе как бы ты узнал, что происходит? Посмотри-ка на них. Хорошо, держится крепко. Это должно высасывать из тебя энергию». Парень, стиснув зубы, сдвинулся в сторону, и складной стул под ним жалобно застонал. «О, да». Он пытался получить помощь, но полтергейсты ее не приняли. У них было что рассказать, и они не собирались уходить, пока кто-нибудь их не выслушает. Я вздохнула. «Угадайте, кому придется быть главными ушами этой операции?» «Триста. И тебе повезло, что я немного боюсь того, что ты можешь сделать, если я попрошу больше». Я скрестила на груди руки. Он опять подался вперед, и его личный ад качнулся вместе с ним. Я почти чувствовала тяжесть их ужаса, их воспоминаний, их глубочайшего гнева на то, что правосудие не восторжествовало. Мне хотелось сделать для них что-то большее, чем просто отослать их. Когда-нибудь этот парень наверняка сядет в тюрьму за то, что он сотворил. Так или иначе, но такие парни в конце концов попадаются. Посещение Алькатраса может многое рассказать об этом. Но призраков когда-нибудь не устраивало. «Ладно, триста». Но он не потянулся к карману. А я и не подумала начинать. Он снова прищурился. Очевидно, это его обычная реакция. «Пытаешься кинуть меня? Получить деньги вперёд? Если не сработает, я не стану платить». «О, ещё как заплатишь, если не сработает!» Меня вдруг охватил гнев. «Терпение у меня нулевое и характер скверный». Вот главная причина того, что я совершенно не гожусь для такой работы. Это будет полный отстой. Они как раз собираются разъявить рты и выплеснуть все накопившееся дерьмо. А я не хочу слушать, потому что ты, похоже, тот еще фрукт. Меня потом, наверное, будут мучить кошмары. Так что, если мне придется все-таки окунуться в этот ужас, то ты заплатишь. Не нравятся условия — катись к черту. У меня есть дела поважнее, чем торговаться с какой-то жалкой кучей дерьма вроде тебя. Я переборщила, но, к счастью, точно знала, как выбраться из ямы, которую сама же себе и выкопала. Вскочив, я обвела взглядом каждого из его преследователей. «Я вижу вас! Я слышу вас!» Я вскинула руку. «Не скажу, что мне этого хочется, но я вижу и слышу. Я не могу помочь вам так, как хочется вам. Я не коп» и не так, кому копа прислушиваются Но вы тяготеете над ним. Он чувствует негативное влияние. Так вперед же. Откачайте его энергию, а потом прижмитесь к нему да надавите посильнее. Знаете как? Важный чувак в белой классической рубашке кивнул. Лицо его было таким решительным, что я поставила бы что угодно на то, что при жизни он был копом или каким-нибудь агентом. Два тощих парня посмотрели на сурового типа, но вместо того, чтобы придвинуться ближе, последовав его примеру, съежились, не сойдя со своих мест. Они боялись его. Значит, коп или что-то подобное, и, вероятно, парочка мелких преступников. Получается, сочувствовать стоит лишь одному из трех. Чего еще мне не хватает для полного счастья? Я взяла стул за спинку, снова развернула его и села залив по прежнему умиротворяюще поблескивал котя ленивые волны ладно хорошо ладно голос мужика оставался тверд но в каждом слове звучали нотки беспокойства и магом и не магом была одинаково неприятна мысль о том что мертвые гуляют среди живых черт даже мертвым это не нравилось особенно когда они не подозревали что испустили дух и не знали что такое переход Но меня искос смотрели в обоих сообществах, по обе стороны завесы, границы между живыми и мёртвыми. Как будто я была виновата в том, что мне приходится иметь дело с такой бесполезной магией. «Если уж не везёт, так не везёт по полной, Алексис», как говорила моя мать. И была абсолютно права. Не знаю уж, какую там силу ощутил незнакомец, но, честно говоря, моя магия сильно ограничила мои жизненные возможности.